Глава 51. Дан. Мы познакомились с Ангелиной довольно банально, в клубе. Я приехал на мальчишник поздравить друга с предстоящей свадьбой. Едва сел за столик друзей, как взгляд зацепился за девушку в коротком белом воздушном платье. И мальчишник, на который я изначально не хотел идти, сразу становится мне интересен. Парни постоянно выкрикивают тосты, общаются, пытаются вовлечь меня. Я же делаю вид, что с ними, а сам глаз не свожу с красотки. Светлые, до пояса волнистые волосы, ноги от ушей, пухлые, четкие губы и глаза на пол лица. Она почему-то напоминает мне ангела. Я слежу, чтобы никто не приближался к ангелу и не касался ее. У меня на девушку грандиозные планы как минимум оказаться этой ночью в одной постели с этой красоткой, а как максимум сделать ее своей. Девушка очень соблазнительно втягивает коктейль через трубочку, что-то говорит подружке на ухо и движется в центр танцпола. Призывно виляет бедрами, извивается под музыку, привлекая внимание всех присутствующих в клубе. Парни одобрительно свистят, и я возвращаю свое внимание к друзьям. В нашу вип-кабинку входят приват-танцовщицы в откровенных нарядах. Одна из них присаживается ко мне на колени. Но я ее сгоняю, качая головой. Что-то не так? Я тебе не понравилась? Извини, крошка, не сегодня. Я прощаюсь с друзьями, под осуждающие восклицание, еще раз поздравляю будущего молодожена и спускаюсь вниз, к танцполу. Только вот моего ангела нигде нет. Я прочесываю весь клуб, но так и не нахожу девочку. «Была такая», — выдает охранник, задумчиво почесав затылке. «Но она ушла с подружкой минут десять назад». Расстроенный и обозленный иду к машине. Останавливаюсь возле капота, достаю сигарету. Выдыхаю дым в ночное небо, как слышу сбоку сдавленный крик. Оборачиваюсь, и довольная улыбка расползается на губах. Мой ангел сама пришла ко мне в руки. «Ай, ай, ай!» — причитается слезами на глазах, держась за лодыжку. «Дай я посмотрю». Осторожно ощупываю поврежденную конечность, вскидываю голову и сталкиваюсь с небесно-голубыми глазами. Девушка закусывает губу от боли и внимательно следит за моими действиями. На первый взгляд, перелома нет. Но все равно нужно в травмпункт. Хорошо, спасибо. Девушка достает из сумочки телефона и что-то в нем набирает. Что ты делаешь? Вызываю такси. Молча открываю пассажирскую дверь и подхватываю девушку на руки. Что вы делаете? Поставьте меня немедленно на место. Я собираюсь отвезти вас в травмпункт. Я никуда не поеду с незнакомым мужчиной. Я буду кричать. Пожалуйста, Дан. Девушка замолкает, хмурится, внимательно меня рассматривает и, кажется, даже не дышит. Что, простите? Меня зовут Даниил. Друзья зовут меня Дан. Мне 32 года. Я владелец компании Invest Trade. Этого достаточно, чтобы вы позволили себе отвести в травпункт? Ангелина выдает едва слышно и краснеет опуская глаза. «Точно ангел. Мой ангел. Мои изначальные планы на эту девушку пошли по одному месту. Врач диагностировал у Ангелины растяжение, наложил ей тугую повязку и прописал покой. Я, как истинный джентльмен, отвожу Ангелину на другой конец города, заношу на руках в довольно обшарпанный подъезд на четвертый этаж. Вношу в квартиру, Целую на прощание в щеку и желаю спокойной ночи. Сам от себя не ожидал. Обычно я не расшаркиваюсь настолько с девушками. Да-да, нет-нет. И мы сразу едем в отель. Все взрослые люди, все всё понимают. А тут меня тронула ее невинность, чистота и неискушенность. И я совершенно никуда не хочу спешить. На следующее утро я стою под дверью квартиры Ангелины, под предлогом узнать, как ее самочувствие. Но на самом деле я не взял ее номер телефона, и я не хочу потерять связь с ангелом. На время ее больничного я практически прописываюсь в ее квартире, чтобы Ангелина могла соблюдать постельный режим. Мы общаемся, смеемся, смотрим фильмы и просто обнимаемся. Никакого интима. Ангелина делает огромные глаза и испуганный вид. Едва я намекал на что-то, из чего я сделал вывод, что она все еще невинна. Я хочу быть первым и последним, а для этого точно нельзя спешить. Иначе есть риск разрушить все, что я старательно выстраиваю по кирпичику. После выздоровления Ангелины я приглашаю ее на настоящее свидание в ресторан. «Может, просто дома посидим?» «Я бы что-нибудь приготовила. Зачем деньги тратить?» И эта черта в девушке меня тоже цепляет. Ей все равно на размер моего кошелька, на статус. Она не сканирует меня с головы до ног, прикидывая, сколько все на мне стоит. Она даже ругается, если я покупаю ей что-нибудь. «Я же не ем столько», — охает, раскрывая пакеты с продуктами. Пропадет, жалко же. Зачем ты тратишься?» «Не нужно мне никакого платья, у меня шкаф от них ломится. Или я в своем простом платье тебе не по статусу». «Ты что? Какой новый телефон? Я не могу принять такой дорогой подарок». И так далее, и тому подобное. Постепенно я научил ее принимать мою помощь и заботу. Как раз к тому моменту, когда она переехала в мою квартиру. Кстати, случилось это через полгода после нашего знакомства. Уговаривал долго и упорно и, наконец, сломил этот бастион. Наша первая ночь была волшебной, лучшей в моей жизни. Подобное длительное ожидание того стоило. Эффект был немного подпорчен тем, что Ангелина оказалась совсем не невинна. Но я не заострил на этом внимание, а нужно было. Но я ослеплен ее невинностью, чистотой и ангельским поведением и жил в созданной мной же сказке, продолжая отдаривать и баловать свою принцессу. Ювелирка, путешествие, брендовые шмотки. Со временем Ангелина безропотно и, как само собой разумеющаяся, принимает все, что я готов ей дать, не переставая оставаться при этом милой, заботливой и настоящий. «Я люблю тебя просто за то, что ты есть, а не за то, какие блага ты готов мне дать», постоянно твердит мой ангел, «и я ощущаю себя самым счастливым, что именно мне досталась такая чистая девочка». А потом резко шарахнули проблемы по бизнесу. «Все мое время и финансы уходят на их разрешение», на постоянные командировки и постоянные задержки. И это разрушило нашу сказку.